что через 20 минут у меня летучка. — Я бы вам еще ночью все могла рассказать, но вы... — Шеларо деликатно поправилась. — У вас не было времени. Она придвинулась к столу генерала Стрепетова вместе со стулом. — Он сейчас на квартире у Солдатовых между жизнью и смертью лежит. У генерала Стрепетова брови слились на переносице в один большой на седой куст как это между жизнью и смертью. Шелуро подвигалась, получше расправляя вокруг стула складки юбок, оглянулась на дверь. «Я боюсь, что нам с вами опять не дадут договорить до конца». Надавив на кнопку звонка, генерал Стрепетов вызвал секретаршу в кабинет. «До летучки никого ко мне не впускать!» Он повернулся к Шелуро. «Ну?» У Шелуро вдруг сморщились губы. «И что это за жизнь? Дома на меня Егор всю дорогу нукает, из-под кнута у него не выходишь. А теперь вот и вы, товарищ генерал!» Генерал Стрепетов не то чтобы смутился, но все-таки отвел свой взгляд от ее жалобных глаз и буркнул куда-то в сторону. «Ладно, я совсем не хотела тебя обидеть. Но если хочешь, чтобы нам не помешали...» то, пожалуйста, не тяни, пока у нас еще остается до летучки время. Еще через два часа прилетел по вызову генерала Стрепетова из Ростова врач. С помощью местного фельдшера долго выслушивал и выстукивал Будулая, переворачивая его, покорно безвольного, со спины на бок и сбоку на живот – белыми тонкими пальцами ощупывая ему голову и покалывая кожу на лице, на руках и ногах острием иголки. Ни одна при этом жилка не вздрогнула, не встрепенулась у безропотно послушного его рукам Будулая. С привычной тщательностью вымов над раковиной руки, врач доверительно обратился к своему младшему коллеге. Любая из этих травм могла бы привести к летальному исходу. И только своему могучему организму он обязан тем, что еще дышит. Но трогать его пока не будем, и я попрошу вас строго придерживаться всех моих назначений». Тщедушный голубоглазый фельдшер в заштопанном белом халате, боясь лишний раз вздохнуть, ловил каждое его слово. Все же я не стал бы утверждать, что все это только результат падения с мотоцикла. При этих словах врача из груди Шелоро, которая все это время молча стояла у него за спиной, вырвался сдавленный всхлип. «Я знаю, кто его убивал. Если надо, подтвердить могу». Перехватывая взгляд врача, генерал Стрепетов поспешил предостеречь. «Эта женщина все, что угодно может подтвердить». Шелоро С непритворной грустью сказала, как я цыганка, значит, и ни одного разочка не могу правду сказать. Генерал Стрепетов только покосился на нее, но врачу захотелось разуверить Шелоро. — Это вы напрасно. Если вы действительно хотите помочь следствию, то мили Нет! — выкрикнула Шелоро так стремительно, что врач, не договорив, осекся на полуслове Еще больше его удивило, когда эта красивая, хорошо одетая цыганка, которая только что жаловалась, что ей отказываются верить, даже когда она говорит правду, сама же и заявила, «Милиции тут нечего делать, она здесь совсем ни к чему. Мало ли, если кому добровольно вздумается со своего собственного мотоцикла спикировать, как будто у милиции никаких других дел нет». И за то, что она перед каждой цыганкой будет уши развешивать, ей тоже не станут жалования платить. Цыганка все, что угодно может наговорить. Наш начальник конезавода это очень хорошо знает. Врачу только и осталось руками развести. Генерал Стрепетов беззвучно смеялся. Оказывается, можно все до единого слова слышать. Все-все и быть не в состоянии ответить ни на одно слово, даже если это склоняются и говорят над тобой те, ближе которых у тебя уже никого не будет в жизни. А кто тут за ним, кроме фельдшера, будет досматривать? Будулай мог бы поклясться,